Исполинские серебристые ели Гималаев, до 70 метров высотой, стройные как свечи, стояли здесь в прозрачнейшем воздухе, наедине с голубым небосводом. Мощные, в три обхвата деревья вздымали в глубину неба, несчетное число ярусов коротких ветвей с темной хвой. Я привык к небольшой высоте деревьев моей северной родины. Этот лес, мне кажется, перенесенным из далеких эпох, когда на земле обитали гигантские животные. Да, это и в самом деле древние леса, уцелевшие от прошлых времен. Старший брат моей матери лесничий, и от него я знаю, что после вырубки эти леса не возобновляются». Во всяком случае, такие гиганты больше не вырастут. Что-то теряется в их жизненном окружении. Так же, как у секвой в Америке. Или кедров у нас в Сибири. Кстати, свои темные хвои, они сильно напоминают мне кедры. Так называется у нас сибирская сосна. постройности гималайские ели похожи на наши теньшанские, но хвоя тех светлее и размер вдвое меньше. Как же здесь Хорошо. Сам становишься гораздо лучше. Нас, северян, донимает индийская жара. Ну, завтра мы будем в Дели, где все совсем другое, а мне еще дальше. На юг. На юг? А не будет ли нескромным спросить, куда? В Мадрас. Там база экспедиции, в которой я работаю. В Мадрас? Ну, я ведь тоже буду там через несколько дней. Необходимо найти родных Тилатамы и восстановить ее индийское подданство. Начинать надо с Мадраса, это единственный ключ. Понимаю. Может быть, вы дадите мне знать, чем кончилось ваше смелое намерение, которому я так желаю успеха. Поверьте, это не пустое любопытство. Хорошо, а где найти вас в Мадрасе? Вот моя визитная карточка. И здесь все, и телефоны, и адрес. Благодарю. Вы скоро узнаете или не узнаете ничего. И тогда поймете, что я потерпел неудачу. Мне почему-то кажется, что будет удача. Может быть, из-за того, что у вас есть та железная решимость, которая обеспечивает успех.